Глава 27. Стук сердца отдавался в висках. Я обернулся, крутясь вокруг своей оси, вычерчивая лучом фонарика обстановку. Пусто. Тогда присел на корточки направил фонарь под ряды ржавых столов. Свет заскользил по затертому кафелю, пробивая темноту и пыль, и, наконец, уперся в того, кто стонал. Там, под дальним столом, лежал человек. Тело скрюченное, на боку, лицо залито кровью. Я отшвырнул стол, пробрался ближе, посветил прямо в глаза. «Леонтий!» — вырвалось у меня. Это был Лазовский старший, он был еще жив. Грудь у него вздымалась прерывисто, но по полу уже растекалась фатальная багровая лужа, кровь шла прямо из груди. Сквозь порванную ткань рубахи виднелось нечто ужасное, будто кто-то пытался вырезать ему сердце, живому человеку. И почти успел, только я, видимо, спугнул. «Помогите!» — Прохрипел Леонтий почти по слогам. Его губы еще шевелились в последнем усилии, но он сам был уже почти труп. Живой труп. Слишком обширны раны, и столько крови натекло. Прошло только несколько секунд, еще несколько толчков уставшего, раненого сердца, и его голова безвольно упала на пол. Глава кровожадной семейки испустил дух и застыл навсегда. Его глаза остались открытыми, но в них уже ничего не было. Кто черт побери? «Кто это сделал с тобой, Леонтий Прохорович?» Я снова осмотрелся. В одной руке фонарик, в другой пистолет. Кровавые следы на полу. Цепочка тянулась от тела к углу столовой, где стоял громоздкий ларь-морозильник. Кругом валялась разбитая посуда, под полками опрокинутые кастрюли. Здесь кто-то бился не на жизнь, а на смерть. И этот кто-то ушел победителем. Я шагнул к ларю. Он был давно отключен, крышка закрыта, но пыль у ручки стерта. Явно кто-то ее трогал совсем недавно. Я поднял крышку и замер. Внутри, как в саркофаге, лежала женщина. Лицо серая кожа, застывший воск, грудь окровавлена. Но главное, у нее не было сердца. Просто черная дыра. «Анна Васильевна», — выдохнул я, — «твою дивизию». Я опустил крышку. Пальцы сжимали пистолет. Это была не просто расправа, это был словно какой-то зловещий ритуал. Но кто такое сотворил? Вдруг что-то звякнуло. Я резко развернулся. В углу у старого металлического шкафа качнулась дверца. Я посветил туда и увидел размазанные следы засохшей крови. Они вели к шкафу. «Вот где ты, сука, прячешься. Ничего, я тебя выковырну». Рука с пистолетом вытянулась, беря на мушку всю жестяную конструкцию. Осторожно, подошел ближе. «Выходи, я знаю, что ты там. Считаю до трех. Раз, два, три я не досчитал. Рука сработала сама. Бах, бах, бах! Несколько выстрелов легли веером по створкам. Железо лязнуло, дрогнуло, дверцы отворились со скрежетом, и тело вывалилось наружу. Я отпрыгнул, едва не пальнув снова рефлекторно на движение большой темной фигуры. Но стрелять больше не пришлось, он был уже мертв. Игорь Лазовский, тренер по боксу. Лицо перекошено болью, а на груди та же пустота. Сердце вырезали. Это не я его убил, он был уже мертв, и кто-то, уходя, сунул труп в шкаф. «Всю семейку?» — сказал я глухо. «Всю? Кто же ты, сука?» Из Лазовских оставался только один Григорий, но и в его живое присутствие я уже не верил. Хотя... «Гриша!» — я вышел из столовой и крикнул вглубь коридора. «Гришенька! Это я, дядя Андрей. Не бойся. Я здесь, чтобы тебе помочь. Если ты жив, откликнись. Я один, никого больше нет». «Выходи, Гриша, я здесь, чтобы тебя защитить!» Я двигался медленно, фонарь скользил по старым стенам, старая плитка скрипела под ногами, ПМ на готове, пальцы на спуске. Я звал, а сам был уверен, что полудурок уже тоже труп. Орлов стоял у выхода из бункера у самого ответвления, ведущего к техническому запасному люку. Двери в наземный мир. Пистолет он держал дулом к низу, но палец не отрывал от спускового крючка. Фонарик в левой руке уже едва светил, батарейки садились. Он выключил его, чтобы сохранить заряд. Все равно здесь, в этом коридоре, кое-где еще теплели плафоны, питались от дизельной станции, которая, слава богу, пока не сдохла окончательно. И все же... Что-то было не так. Лампа горела меньше, чем раньше. Когда они с Петровым только проникли в лабораторию, свет шел цепочкой, будто специально проведенной. Теперь же отдельные секции угасли. Нет, не перегорели. Орлов видел, стекло разбито, как будто кто-то методично шел и гасил освещение. Случайность? Нет, охота. Но почему в этой охоте он чувствует себя жертвой, а не охотником? Он, комитетчик, вооруженный человек. Орлов прислушался, где-то в глубине бункера послышались выстрелы, глухие, как в бочке. — Петров, — прошептал КГБшник. Несомненно, это он, что с ним случилось. Майор хотел пойти на звук, но понял, что просто не найдет милиционера в такой темноте. Нет, нужно придерживаться плана. Григорич сказал, что погонит дичь к выходу. Может, и стрелял, чтобы шугануть. Ждем. И тут послышались шаги. Впереди, в темноте. Неясные, еле уловимые. Только это были необычные шаги, не звук в подошв и каблуков по бетону. Это было. Не так. Они не стучали, они мягко вступали. Хищно и осторожно. Сначала едва слышно, как будто кто-то прошел босиком по резине, потом чуть громче, сухо, настойчиво. Будто кто-то двигался на подушечках звериных лап, медленно и крадучись. Орлов напрягся, плечи налились тяжестью, рука непроизвольно подняла пистолет. Он хотел было крикнуть привычное «Стоять! Комитет госбезопасности!» Но сдержался рано. Пусть ближе подойдет. Петров бы не одобрил, если бы он спугнул преступника. Теперь майор чувствовал и понимал, что это точно не курсант. Он сделал шаг назад, оказался за желтым кругом света лампы. Прижался к холодной и шершавой стене. Взглянул вперед. Дальняя часть коридора тонула во тьме. — Андрей Григорьевич, — тихо окликнул он, — это ты? Шаги тут же оборвались, растворились. Лампа на потолке впереди замигала, затрещала. Борислав отошел еще назад и чуть в сторону, хотел укрыться в темноте, он понял, его видят. И вдруг лампа мигнула в последний раз и погасла. Послышался непонятный скрежет. «Что за черт?» — прошептал Орлов. Генератор работал, гул шел по стенам, но лампы гасли. И не сами, он снова включил фонарик и посветил на стену, затем наверх. Там торчал только разорванный кабель, кто-то выдрал его с мясом, силой. С нечеловеческой силой. «Я знаю, что ты там!» — выкрикнул он, перекрывая страх и тыча хилым лучом фонарика в черноту. «Выходи, или я стреляю!» Он вытер лоб, подкатил градом, заливал глаза, пистолет подрагивал от напряжения, а голос майора стал сиплым и даже ослабел. «Считаю до трех! Раз!» Шорох что-то шевельнулось слева, потом справа или сверху, он не понял, но сразу выстрелил. Вспышка, отдача, эхо, звон гильзы, бетон и снова выстрел. Бах, бах, бах, бах! Раскатами прокатился грохот. Орлов стрелял, пока не опустел магазин. Звук ударял по ушам, разносился по коридорам, казался чем-то чужим, неземным. Когда оружие щелкнуло пустотой, он сбросил магазин, судорожно вставил запасной, снял затворные задержки оружия. Пистолет хрустнул, загоняя патрон в патронник. Готово. Борислав замер. Теперь не горела ни одна из ламп, и фонарик подыхал. Желтое пятно от него становилось все меньше и далеко не пробивало. Жалось все ближе и ближе к человеку. И тогда что-то капнуло ему на голову. Теплое, липкое. Он вздрогнул и поднял руку, провел по макушке, поднес глазам, переведя лучик на пальцы, подушечки окрасились темно красное Кровь. Орлов медленно поднял голову, очень не хотелось ему смотреть наверх, там, под потолком, в месте, где шахта вентиляции переходила в боковой тоннель. Чернела дыра, и в этой дыре что-то было, что-то смотрело на него. Он не успел выстрелить, лишь закричал, огромная тень сорвалась сверху, удар был молниеносным, плечи Орлова хрустнули, шея скривилась. Он захрипел и рухнул на пол, как сломанная кукла. Последнее, что он услышал, — это хруст собственных позвонков. Последнее, что он подумал, — Петров, отомсти за меня. Фонарик треснул, раздавленный кем-то, тьма сомкнулась и стала полной. Майор погиб почти мгновенно. Я перечитал патроны, оставалось всего четыре. Один вытащил из почти опустевшего магазина, остальные были во втором. Собрал все в один магазин, защелкнул рукоятку, передернул затвор. Четыре выстрела, не густо, но если их не тратить, а стрелять метко достаточно, чтобы прикончить ту тварь, что устроила здесь бойню. Нет, мне не жаль Лазовских. Кровавая семейка, которая держала весь город в страхе столько лет, но то, что сейчас бродит по черным кишкам бункера... Еще хуже. Оно убило монстров и стало чем-то страшнее их, более хищным, более ненасытным. Я знал, оно где-то рядом, оно следило за мной. Погасил фонарь, прислонился к стене. Ждал. Глаза привыкали к черноте, плотной как мазут. Только из коридора в нескольких метрах за дверным проемом робко пробивался свет пыльных плафонов, еле-еле, как желтые пятна на бетоне. Но все же лучше, чем ничего. И вдруг издалека послышались выстрелы. Серия, беспорядочная. Нет здесь хладнокровного расчета. Паническая стрельба. Кто-то полил как в бреду, как будто отбивался от кошмара, от монстра. Тишина. Пауза. А потом крик. Дикий, раздирающий, как будто кого-то вспороли заживо. Я замер. По мокрой спине пробежал холод этот крик. Я узнал его, это был голос Орлова. Он кричал так, как не кричит человек. Такой звук исторгается из человека, когда он жертва, загнанная, раненная, испуганная. И в этом крике уже звучала смерть. Последняя нота жизни. Я сжал челюсти, хотел броситься, сломя голову, вперед, на помощь, лишь бы спасти. Но знал поздно, я не успею уже, все. «Там осталась одна лишь секунда, один замах, а если побегу, только выдам себя!» Тварь знала бункер. Ходила в нем, как у себя дома, слишком уверенно, слишком тихо, как будто не шла, скользила по коридорам, слушала стены, чувствовала вибрации пола, черная душа подземелья. «Силы ее не взять, значит, нужно хитростью». Я вернулся к телу Леонтия Лазовского. Волоком с трудом протащил его по коридору, оставляя за собой кровавый след. Обставил все так, будто он, смертельно и еще долго полз к спасению, к свету, к жизни. Усадил у стены в коридоре, согнул как живого. Голова опущена, руки на коленях, в правую ладонь ему я вложил фонарь, включил. Свет робко потянулся вверх, создавая желтое пятно под потолком, освещая только его. Я отступил. Встал в ответвлении коридора, там, где плафоны давно погасли, где темнота была кромешной, где меня никому бы не было видно. Но я видел все. Сел на корточки и прижался к бетону. Пистолет на готове, напряженный палец на спуске. Наклонился к коленям. «Теперь нужно выманить тварь». И я сипло, с напряжением прокричал. «Помогите!» Не мой голос. Горло сжало, сухой воздух, пыль, севшие связки. Все сработало на руку, голос получился чужим, как и хотел. Хриплым, не слишком похоже на голос Леонтия, но я старался, как мог. Помогите! И снова тишина. Теперь ждем. Прошло, может, полминуты или час, время будто исчезло, и вот, наконец, шаги впереди. Медленные, вкрадчивые. Они приближались, стали чаще. Я не дышал, не моргал, только сильнее вжимался в стену, сливаясь с чернотой бункера. И свет фонаря, зажатого в мертвой руке Лазовского, дрогнул. Что-то заслонило его на секунду, что-то подошло близко, очень близко. Пора! И я выскочил из укрытия, рванул вперед с пистолетом, палец уже на спусковом крючке, готов был всадить пулю в любого, кто появится на линии прицела. Фигура осела у тела Леонтия, заскребла руками по полу, грязный, весь в крови, со свалявшимися волосами, в рваной одежде. Это был Гриша, он съежился в комок, будто хотел исчезнуть и дрожал, но тянул тело отца за ворот рубахи, при этом тихо всхлипывал и твердил, будто молитву. "Папа". Папа, не умирай, папа. Я остановился, замер. Он был жалок, дрожал всем телом, будто битая собака под дождем. Вид у него был такой, будто он тихий дурачок, теперь на грани полного срыва. Я напрягся, казалось, вот-вот вскочит, и рванет в темноту или на меня. Но он поднял голову, глаза красные, затравленные, но ясные, узнал меня. Дядя Андрей, прохрипел. Оно. — Всех убило. Я... я спрятался. Я боюсь. «Спокойно, — Покойно, — Гриша произнес я, медленно двигаясь к нему, не опуская пистолет. Ствол был обращен во тьму позади него. — Ты один? — Лазовский-младший заскулил. — Оно убило всех. Всех убило. На щеках его, перемазанных в грязи и засохшей кровью, блестели свежие слезы. Он размазывал их дрожащими пальцами. Кто оно, Гриша? — спросил я. — Расскажи, что ты видел? — Я... я убежал. Я спрятался. — лепетал он, заикаясь. — Помоги, дядя Андрей. Мне страшно. Черт, — выругался я про себя. — Ловушка сработала, но не на того. Привлекла Лазовского-младшего, а не то, что рыщет по этим чертовым коридорам. — Ты ранен? я присмотрелся к его одежде. Он прикрывал бок худой рукой, и оттуда сочилась кровь. Я упал, поцарапался, всхлипнул он. Больно. Отпусти, отца, сказал я, положив ему руку на плечо. Ему уже не помочь. Тише, зашипел он. Дядя Андрей, тш, Оно нас услышит. Твою дивизию теперь я был уязвим. Умственно отстал, и мальчишка рядом со мной мишень, а я цель. Нужно было менять тактику срочно. «Вставай, иди за мной», — скомандовал я. «Быстро! Слышишь?» «Мне страшно». «Быстро встал, я сказал. Или хочешь сдохнуть здесь?» — рявкнул я. «Остаться лежать насовсем!» Он вздрогнул и поднялся, засеменил за мной, шаркая подошвами. Я зашагал в сторону лабораторий. Обернулся. «Иди за мной, не отставай». Гриша плелся следом, я слышал его шаги. Обернулся. «Что ты там волочишься? Быстрее!» И тогда заметил, он что-то прикрывает, левая рука прижата к боку, будто прикрывает рану, я не подал виду. Повернулся вперед и зашагал еще увереннее. Вот и химические лаборатории. За углом коридор открылся в длинную галерею, за стеклом ряды столов, баллоны, химическая посуда. Пыль покрывала все, но свет плафонов, пусть через один, все же оживлял пространство. Я замедлил шаг, задержал взгляд на стекле, и в этом стекле отражение. Быстро, резко, силуэт, скользнул, как тень. «Попался!» — мелькнуло в голове. Я развернулся, выстрелил, почти не целясь, чисто на интуиции, на инстинкте, прямо в грудь нападавшему. Гриша отлетел навзничь, даже не вскрикнул, но в ту же секунду подскочил. С пробитой груди он стоял и смотрел на меня, а потом склонился вперед, зло зарычал и бросился на меня. Следующие выстрелы по ногам. Я перебил ему колени. Ноги выгнулись неестественно, и он рухнул, почти молча, даже не закричал. Хотя боль должна быть дикой, только зло зашипел, словно зверь. И пополз ко мне, вгрызаясь пальцами в бетон, оставляя за собой кровавый след. Бесполезно, сказал я, направляя ствол ему в лицо. Следующий выстрел будет тебе в голову, Григорий. Он замер. Дышал тяжело. Кровь растекалась под ним. А я понял, спектакль окончен. И теперь начнется откровение.